Глава 23. Полицейский Форд подкатил к больнице в начале 11 -го. У меня отлегло от сердца. Громов и Петухов были одеты в форму и практически не опоздали. Пока все идет по плану. Я вышел им навстречу с приветливой улыбкой и пообещал. «Здесь работают быстро. Результат узнаете сегодня. Я передал пакет с коньяком и виски. Компенсации, как обещал». лейтенант убрал пакет в багажник брат скользнул взглядом по зданию и поморщился как перед встречей с дантистом куда нам я провожу вас ждут пойдемте я провел полицейских в дальнее крыло лечебного корпуса в раздевалку для персонала снимайте верхнюю одежду переодевайтесь скомандовал я что снимать до да трусов вот вам халаты одноразовые тапочки пройдете полное обследование я думал только кровь сдать — забеспокоился Петухов. — Лишняя проверка не помешает. Вдруг у вас бронхит, радикулит или аппендицит вот-вот прорвется. — Аппендицит где должен болеть? Петухов помял себе живот, прислушиваясь к ощущениям. — Врач скажет. — Приодевайтесь. Вот ваши шкафчики. — Обследование анонимное? — напомнил мне брат об обещании. — Конечно. Вас запишут под любым именем или позывным. Что выбрали? — Я запишусь майором, — решил Громов. «А мне капитаном можно?» – откликнулся Петухов. Громов покачал головой. Лейтенант вздохнул. «Тогда старшим лейтенантом». Я посмотрел на их погоны. Брат смущенно пояснил. «Чтобы нас не вычислили». «Мудро». Только и осталось согласиться мне. Я вывел переодетых в халаты полицейских в коридор и передал их в распоряжение доктора Гелашвили, шепнув ему на ухо. «Давид Шатаевич, вы уже задержите ребят подольше, чтобы как следует проверить». Жены волнуются. «Как договаривались?» – подтвердил врач. Едва пациентов увели, я метнул обратно в раздевалку, запихнул в пакет и полицейскую форму и покинул здание. В моем «Пежо» меня поджидал лис. «Ну как?» – спросили мы друг друга одновременно. «Переодевайся!» Я вручил лису пакет с формой лейтенанта полиции, а сам стал облачаться в капитанскую. «А у тебя?» «Апостолы уже на месте, ждут курьера!» Мне форма оказалась чуть велика, лису чуть коротка, но разве встретишь полицейского в идеально подогнанной амуниции? Мы напялили фуражки, завершив перевоплощение, и осмотрели друг друга. Насколько же форма меняет людей? Раздолбай лис превратился в надменного полицейского, а я почувствовал прилив наглой самоуверенности. Бодрым шагом мы направились к полицейскому Форду. Открыв машину ключами брата, я распределил обязанности. Я за рулем, ты на связи. А можно мне погонять? заикнулся Лис. Сначала поучись у старших. Выехав на улицу, я уверенным движением включил проблесковые маячки на крыше. Плотный поток машин стал расступаться. Лис в знак уважения поднял вверх большой палец. Вот дела. В первый раз я управлял полицейским автомобилем после рюмки водки, проскакивая на красный свет. Во второй, украв служебную форму и удостоверение. Что же будет в третий? «Труп в багажнике?» Время от времени Лис получал послание по телефону от апостолов, а я поглядывал на часы, прикидывая, успеваем или нет. Когда до 11 оставалось еще 10 минут, Лис сообщил. «Курьер уже прибыл!» «Пусть тянут время!» Лис отбил сообщение, а я в дополнение к световым сигналам врубил сирену и выехал на встречную полосу. Мы помчались, как самолет перед взлетом. Лис подпрыгивал в кресле и улюлюкал от восторга, подняв вверх сразу два больших пальца. Послал же бог помощника. Или черт. Да какая разница, попутных водителей совсем не удивляло поведение лейтенанта. Братья Носковы тем временем придрались к полученным дипломам. А это точно не липа. Дипломы максимального качества, как заказывали, терпеливо объяснял курьер. инженер механик С сомнением читал пётр «Инженер звучит, а нафига механика дописали?» «Это официальное название специальности». «Тоже мне. А печать тут правильная?» «У нас есть образцы печати и подписей ректоров всех вузов страны». «А университетов?» – допытывался Паша. «Вуз – это высшее учебное заведение, включая универы», – начинал злиться курьер. «Вы будете платить?» «А что ты такой борзый?» – нахмурился Петр. Мы имеем право изучить товар, прежде чем дать деньги. Изучайте. То-то. Пока один апостол выдумывал новые придирки, другой строчил сообщение Лису. Ты где? Уже рядом. Гони быстрее. На последнее сообщение отвечать не потребовалось. Полицейская машина по двое сирены подкатила к месту встречи. Из нее выскочили двое сотрудников в форме, заломили курьеру руки и уложили его носом на капот. У субтильного очкарика с длинными волосами, заправленными в хвостик, слетели очки. Одно стекло хрустнуло под моими ногами. Перепуганные апостолы собрались было дать дёру, но услышали знакомый голос. «Это контрольная закупка! Вы арестованы за сбыт фальшивых документов!» Апостолы узнали Лиса в форме и глупо заулыбались. Тот осадил их. «Свидетели, вы подтверждаете, что этот человек предлагал вам купить фальшивые дипломы?» «Угу!» – кивнули братья. «Денег хотел немерено Я проверил сумку курьера и нашел там еще с десяток готовых дипломов. «Так-так, мошенничество в особо крупных размерах!» констатировал я и брякнул новое пришедшее в голову. «Восемь лет с конфискацией. покой клиента!» Лиз пихнул курьера на заднее сиденье служебного форда. Сам сел рядом. Я подобрал очки с одним уцелевшим стеклом и водрузил их на расквашенный нос курьера. Потом устроился впереди и отключил спецсигналы. В моих руках был развернутый паспорт двадцатилетнего парня. «Ну что, Антон Просов, будешь колоться или пойдешь паровозом?» «Паровозом?» – пробормотал перепуганный бедняга. «Или сдашь производителя, или садишься сам. Кто и где печатает бланки?» «Да я... Меня попросили, я всего лишь курьер». «Это уж как я решу. Перед тобой выбор. Или сегодня ты увидишь небо в клеточку, причем надолго. Или все нам расскажешь, и мы тебя отпустим». «А что рассказывать?» – подался вперед курьер, покорно ловя мой взгляд. «Парень сломлен», – понял я и для начала похвалил. «Правильный подход. Итак, кто главный?» «Его зовут Андрей. Ему лет 35, давно в этом бизнесе». «Фамилия, где живет, телефон?» «Фамилию не знаю, телефон он постоянно меняет». «Где вы встречаетесь?» «В одном и том же месте на Садовом кольце он сам назначает время». «Он туда приезжает на машине?» «Да». «Ты видел ее?» «Черный Крайслер, большой внедорожник». «Уже хорошо. А номер? Отличительные особенности». Курьер задумался. «Что-то приметное вспомнил. Сотка». «На номере цифра 100?» «Да». «А буквы?» Курьер огорченно сморщился. «Не помню». Я бросил взгляд на микрокомпьютер, закрепленный справа от водителя. Помнится Громов хвастался, что он, не выходя из машины, может проверить регистрационные данные любого автомобиля. Я включил устройство. На мониторе высветилось меню полицейской базы данных. Разобраться в ней не составило труда. Введя часть номера 100, модель «Крайслер», имя владельца Андрей, я получил единственный вариант с адресом и фамилией. «Как же много она знает полиция!» «Андрей Борисюк живет на Морозовской улице», – прочел я и повернулся к курьеру. «Сейчас мы едем к нему, и если ты нам соврал...» «Я не вру, это точно он!» Мы направились на Морозовскую улицу. Около нужного дома я заметил внедорожник «Крайслер» с номером 100. «Вот его машина!» – подтвердил курьер. «Удачно! Борисюк дома! Сегодня нам везет!» Мы с Лисом стиснули курьера под локотки и зашли в подъезд. звание Антон! Скажешь, что привез деньги!» Я подпихнул курьера к квартире Борисюка. «Встань правым боком! Там очко целое!» «И нефиг горбиться! Держись уверенно!» – дал указание Лис. Паренек нажал кнопку звонка. Мы расступились, чтобы не попасть в поле зрения владельца квартиры. За дверью послышались шаги. Кто-то подошел, присмотрелся. Курьер торопливо щебетал. «Это я, Антон! Привез деньги! Мне дали новый заказ, крупный!» Дверь приоткрылась. Раздался недовольный мужской голос. «Откуда ты узнал мой адрес?» «От нас!» Я распахнул дверь и ввалился в квартиру. Появление капитана и лейтенанта полиции повергло Борисюка в кратковременный ступор. Я суровым голосом отчеканил. «Гражданин Борисюк, вы задержаны за изготовление поддельных документов. Руки!» Борисюк невольно приподнял руки, илис лис защелкнул на его запястьях единственные имевшиеся у нас наручники. «Проверь его карманы и забери телефон!» – скомандовал я и отправился на осмотр квартиры. Запах типографской краски безошибочно указал мне направление. Небольшая комнатушка с задраенными жалюзями представляла собой компактную типографию, оборудованную по последнему слову техники На стеллаже лежали стопки бланков, дипломов, служебных удостоверений разных ведомств, водительских прав и даже парочка загранпаспортов. А вот и вещественные доказательства преступной деятельности. «Я вам все объясню!» Хозяин квартиры уже пришел в себя и заискивающе улыбался. «В отделе будешь давать объяснение. Под протокол». «Зачем усложнять, если можно договориться?» «Оборудование мы конфискуем. Лейтенант, вызови грузчиков!» Обратился я к напарнику. Лис позвонил апостолам. Борисюк умолял меня. «Капитан, не делайте этого. Дайте мне позвонить». Пока апостолы поднимались, я определился, что нам нужно. В первую очередь, все виды типографской краски. Компактная машина для оффсетной печати тоже будет отнюдь не лишней в нашем деле. Да и всевозможные бланки могут пригодиться. «Выносите этот принтер, банки с краской, бланки тоже заберите», – указывал я апостолом. «Капитан, это ваш начальник? Вы что, хотите вылететь со службы?» – стал намекать на неприятности Борисюк. «Нашел, чем меня пугать. Рассмешил». Он уловил мой настрой и вновь скатился к уговорам. «Давайте поговорим наедине. Позвольте один звонок. Всего один». «Не стойте, быстрее!» – тропил я Апостолов и сам подхватил коробку с бланками, которую они не смогли унести с первого раза. «Капитан, вы совершаете ошибку!» – взмолился Борисюк, видя, как его добро загружается в лифт. «А с ними как поступим?» – озадачился Лис. «Курьер свободен, Борисюка в машину!» Я торопился. Прошло уже два часа, как я обманом раздел брата и его подчиненного. С врачом Гелашвили я договорился, что он задержит их на три часа. пока все идет по плану, но операция завершится успешно, если я успею незаметно вернуть служебный форт и полицейскую форму Громову. Апостолы загрузили оборудование в свой фургон. Хорошо, что все надписи на нем закрашены. Я махнул им рукой, чтобы уезжали. барсюка в наручниках мы запихнули в форт. Я сел за руль и помчался обратно в больницу. Задержанный убедился, что шансы на освобождение тают на глазах, и стал говорить открытым текстом. «Капитан, дай позвонить важному человеку. Тебе объясняют, что я не сам по себе работаю. У моего покровителя тоже погоны, только звездочки крупнее твоих». Я молчал, размышляя, где выпихнуть ненужного делягу. В сущности, мы с ним коллеги, делаем деньги на незаконные печати продукции. Но сегодня я его победил, потому что не трясусь за свою жизнь, и моя планка риска выше. Борисюк перешел к другой тактике. «Давайте договоримся. Я заплачу. Сколько вы хотите, назовите сумму». Ну вот, он сам подсказал выход. Правда, болтать мне было некогда. Я остановил машину и махнул рукой Лису. «Выведи клиента и договорись». Лис вышел и вытащил Борисюка. Я примчался к больнице спустя 3 часа и 15 минут после того, как взял машину. Только бы успеть. Надеюсь, моего брата все еще мурыжат по кабинетам. Однако я опоздал. Громов заметил меня из окна, узнал свою капитанскую форму и с возмущением позвонил на мобильный. «Ты что творишь?» Пришлось срочно придумать спасительную чушь. «Извини, брат, всю жизнь тебе завидовал. Форма так украшает мужчину. Я захотел сделать селфи». «Какое селфи? В форме капитана рядом с твоей машиной. Это так круто!» «Ну ты даешь, брат. Сказал бы раньше, мы бы и не такое устроили». По пути в раздевалку я продолжал плести по телефону жалкий бред про тайную зависть к человеку в форме. Там я увидел Громова и Петухова в халатах, едва прикрывающих их волосатые коленки. Довольный брат похлопывал меня по плечу. В кои веки я признался, что завидую ему, а Петухов непонимающе уставился в свой пустой шкафчик. И только тут до меня дошло, что форма лейтенанта полиции осталась на лисе. Как же мы лопухнулись! Надо было выпихнуть мошенника по дороге и ехать сюда вдвоем. Но нет, мы решили подзаработать. Представляю, как сейчас Лис вытягивает деньги из Борюсяка. Наверное, уже столковался о сумме отступных за закрытие уголовного дела и думает, как получить деньги сразу. У тебя бабло на счету имеется? диплома печатник А что? Скинешь сейчас деньги на карту и свободен. Лис помахал ключом от наручников перед носом Борисюка. Тот попросил вернуть ему телефон, потыкал в него пальцем и подобострастно поднял глаза. «Номер карты!» Лис продиктовал. Телефон Борисюка пискнул, сообщив о выполнении операции. Лис подождал, убедился, что деньги поступили на карту, и расстегнул наручники, забрав их себе. Освобожденный Борисюк потер запястье. «А мое оборудование? Не борзей, чувак!» Лис выбил из рук Борисюка телефон и расколотил его каблуками. Так мы заработали шальные деньги, но осложнили ситуацию с возвратом формы. Спасти меня мог только невозмутимый Давид Шатаевич Геллашвили, появившийся в раздевалке. К этому моменту я успел снять форму брата и натягивал свои брюки. Сделав вид, что нога запуталась в штанине, я споткнулся и повалился в объятия врача. «Воручайте!» – шепнул я ему, усиленно подмигивая. Во взгляд Геллашвили появился вопрос. «Тут неприятность произошла!» Начал я объяснять в полный голос. «Мы шкафчики не заперли, и у лейтенанта форма пропала. Больница большая, могли украсть?» Давид Шатаевич поправил очки, переглядываясь со мной, и понимающе закивал. «Есть такая беда. Форму медсестры у нас часто воруют. Для секс-игр». «Да вы что!» Воскликнул я, хватаясь за спасительную соломинку. «Как-то у нас проверялись стюардессы. Их форму вообще на пять замков запирать надо. Она такая сексуальная». «У-у-у-у!» промычал Петухов. «Однажды забрали форму пожарника, представляете?» – разошелся Геллашвили. «Теперь ясно, для чего понадобилась форма полицейского», – развил я удобную версию и похвалил Петухова. «Твою форму выбрали, потому что у тебя фигура классная. У меня еще наручники были», – вспомнил лейтенант. «Куда ж без них в этом деле?» «Вы сказали, форму лейтенанта?» Мудрый Геллашвили зашуршал бумагами, переводя разговор в другое русло. «У меня числится майор и старший лейтенант. Кто из вас майор?» «А что?» – насторожился Громов. «Я получил результаты. У майора проблемы». Громов смертельно побледнел и сглотнул слюну, не в силах что-либо произнести. «Холестерин повышенный, надо пересмотреть питание. Печень увеличена. С крепкими напитками поосторожней». Начал зачитывать Геллашвили. «А это?» Наконец выдавил Громов, невольно прикрыв ладонью причинное место. «Ах это! Реакция отрицательная, вирусов нет у обоих!» «Фу!» – раздался совместный возглас облегчения.